Глава 3. Брак – это мирное сосуществование двух нервных систем. Народная мудрость. Казалось, минуты текли целую вечность. С одной стороны, я хотела, чтобы час Х поскорее настал. С другой, чтобы никогда не наставал и не пришлось во всем разбираться. Нори с Виком предложили разработать план разговора. Но вскоре бросили дурное дело, потому как угадать, в каком русле потечет наш разговор, практически нереально. В результате эльфенок вручил мне законсервированное сонное заклятие, которое в случае опасности нужно лишь активировать и перекинуть на объект. Когда ожидание стало невмоготу, я вздохнула и вышла за дверь. Хм, давненько я так не рвалась навстречу неприятностям. Бывает. Оборотни по-прежнему сиротливо жались под господской дверью. Неужели ужин не подействовал? «У себя?» – просила я. «Угу». Хмыкнули они неслаженным хором, продолжая опасливо коситься на дверь, словно там могла на них кинуться и покусать. И часто у него такие приступы бешенства. Первый раз, ответил молодой юноша, и ему тут же отвесили тяжелый подзатыльник. Чего надо? хмуро выдохнул солидный и зрелый воин, и инициатор оплеух. Поговорить с ним, призналась я. Ну, иди! ласково усмехнулся ближайший к двери Вервольф и поклонился, делав приглашающий жест. Я тут же воспользовалась ситуацией, уже краем уха услышав, как на того оборотня накинулись остальные. «Ты что натворил?» – возмущались они. «А что?» – хмыкнул тот. «Если наш король выйдет из себя, то у нас одной чешуйчатой королевой станет меньше. А если она трансформируется и будет защищаться, то у нас одним правителем станет меньше». Взревел все тот же солидный вербольф. Ну что, посмотрим, кто кого. Номер Мортифора оказался гораздо просторнее нашего. Можно даже сказать, королевский люкс, состоящий из нескольких покоев. Самого оборотня в гостиной не обнаружилось. Судя по тишине, он немного успокоился. Это радует. Дверь смежной комнаты была приоткрыта, и оттуда раздавались приглушенные голоса. Я на цыпочках направилась туда. Подслушивать, конечно, нехорошо, но вдруг от узнанной информации зависит жизнь близких мне людей. — Ага, оправдывай свои пороки, — хмыкнула правая полушария. — Заткнись, — отрезала левая. — Кто владеет информацией, владеет всем миром. — Прости, Лэри, — шептал Мартифор. Ты же знаешь, что я ни за что не предал бы нашу дружбу, сделав пару нечестных ходов. Да и силой завоевывать любовь не мои методы, ты же знаешь. Но мне кто-то подмешал в вино ярость дракона. Я никогда еще так не злился. «Кто бы это ни сделал, он тебе вряд ли друг», – тихо ответил правитель эльфов. «Или княжне», – заметил Мартифор. «Возможно, он надеялся, что я в ярости прикончу княжну. Либо она, защищаясь, прикончит тебя». «Ты, как всегда, прав». Я еще не знаю ее намерений относительно меня. Раньше мне казалось, что она не способна ударить спину. Но у нее мой родовой талисман и моя кровь в жилах, чтобы активировать артефакт. Артефакт ей могли подбросить, а исцеление твоей кровью оказаться чистым совпадением. Возможно, но если бы ты или я были такими доверчивыми, то вместо нас давно правил бы кто-нибудь другой. Я не верю в случайности». А потому ты хочешь держать Свету на коротком поводке? Тав моей супругой, она уже не сможет причинить мне вред без вреда для себя. Это как собственную руку отрезать. Да, но ты же в той же ловушке. Я не планировал рождать с ней, Лэри. Ты же знаешь. И вообще, я планирую, когда более-менее наведу порядок в собственной стране, отпустить книжну, чтобы у нас с тобой были равные шансы. Думаю, тебе не стоит торопиться, вдруг тихо произнес Лэри. Она видит во мне в первую очередь родственника, а те для нее неприкосновенны. Это очень обидно, конечно, но говорит о том, что мне придется здорово постараться. И вряд ли повезет. У тебя в этом плане больше шансов. Не в моих правилах сдаваться или уступать, но тебе, мне кажется, она нужнее, чем мне. Лэри, ты мне ее уступаешь? Скорее даю тебе значительную фору. Что случилось? Скажем так, я посмотрел на вещи с другой стороны и мне теперь нужно время, чтобы разобраться в себе. Это как-то связано с твоей первой любовью? Да, с первой зрелой. А теперь, извини, мне нужно идти. Спасибо, ушастый, — вдруг с чувством произнес Мортифор. Ну, здоровья, лохматый, — благосклонно фыркнул правитель эльфов. Я поспешила отойти подальше от двери, но было поздно. Она резко распахнулась, едва не врезав мне по носу. И на пороге возник Мортифор. Единственное, что я успела, это занести руку, якобы собираясь постучать. «Ну как?» – улыбнулся он, подходя ко мне. «Много полезной информации почерпнула?» «Да не очень», – призналась я. «Видно, поздновато пришла подслушивать», – посетовал оборотень. «Что поделаешь?» – пожала плечами я. «Ты очень злился. Кстати, как ты? Полегчала?» «Ага. Валерьянка творит чудеса», – подмигнул мне Мартифор. «Серьезно?» – изумилась я. «Нет» хмыкнул оборотень, другой отвар. «Дашь рецептик?» «Обязательно!» – кивнул он. «Ты ж теперь моя законная супруга! Должна знать, как успокоить благоверного!» «Или упокоить!» – буркнула под нос я и склопотала внимательный взгляд мужа. «Да, я пошутила, честно!» «Придется поверить!» – вздохнул Мортифор и жестом пригласил к столу. «Выпишь вина?» «Почему вы все так хотите меня споить?» – взмутилась я. «Все это кто?» Заинтересованно склонил голову на бок мужчина. Ну, самым последним был Лэри. Сдала я оборотню его лучшего друга. Кстати, а где он? Вы же с ним только что разговаривали. Через зеркало. Мартифор махнул рукой в сторону смежной комнаты. Самый простой и удобный способ. Не просто говоришь, но еще и видишь. Земные ученые уже активно и довольно успешно разрабатывают технологии, несущие подобную идею. Ну да ладно, расскажи про ушастого. Ему удалось тебя поить? «Да не очень», – призналась я. Мой внутренний зверь возмутился и чуть не вырвался на свободу. «Интересно». В уже темных глазах Мартифора загорелись исследовательские огоньки. «А на меня твой зверь не реагирует?» Я прислушалась к внутренним ощущениям. Нет, внутренний дракон спал. Почему-то сейчас при беседе с Мартифором в душе царили комфорт и чувство защищенности. А теперь... Спросил Мартифор и навис надо мной, ограничивая внутреннее пространство. Наши губы оказались в какой-то паре сантиметров друг от друга. Я буквально кожей чувствовала силу его ауры. Но Дракен по-прежнему спал. Причем в процессе абсолютно бессовестно похрапывал. Нет реакции. В смысле от зверя? Несколько нерешительно уточнил оборотень. Неужели ему так важно быть в моих глазах привлекательным? Да. Дракон по-прежнему где-то на дне. «Это хорошо», – расслабился Мартифор. «Твой зверь признал нас супругами». «Это значит, что я теперь не смогу на тебя напасть?» «Типа того», – согласился он, садясь в кресло напротив. «Но больше это значит, что если один из нас впадет в бешенство или ярость, то второй всегда сможет достучаться до здравого смысла половины». И тихо добавил. «Полагаю, нам стоит разобраться в наших отношениях». «Думаю, ты прав», — согласилась я. «Пусть тема и не совсем приятная, но расставить точки над «и» стоит». «Не волнуйся», — мыкнул супруг. «Я не собираюсь принуждать тебя к физической близости. Насилие не мой конек. Я долго думал и хотел предложить тебе брак как наиболее удачное решение для нас обоих. Но только я собрался это сделать, как ты сбежала. Потому, извини, пришлось немного форсировать и подправить твое решение». Относись к нашему браку как к очень хорошему надежному союзу, где каждая из сторон выкладывается за общее благо по полной. Плюс можешь спокойно подходить ко мне, даже когда я в звериной ипостаси и диком бешенстве. Наши узы не позволят мне причинить вред своей жене. И наоборот, нам обоим соглашение на руку. Смотри, если тебе понадобится помощь, то выступит вся армия оборотней. Они у меня хорошо обученные, тренированные солдаты, ничем не уступающие твоим войскам. Я вспомнила, сколько усилий уходит на обучение и содержание моей армии. Молчу уже о затратах, о которых хлопочет Вик и строго контролирует данный вопрос. Да, мне-то поддержка оборот невыгодна. А что Мартифору с этого? Мой вопрос его немного смутил. Мартифор прикусил губу, затем вздохнул и произнес. Уговаривая тебя, я был, вероятно, промолчал кое о Но раз уж мы заключили союз, то, думаю, стоит признаться. Дело в том, что у меня сейчас несколько сложная ситуация. И очень кстати пришлось бы поддержка могущественного союзника. Так, приплыли. А в этот раз я во что вляпалась. Причем, заметьте, лежала раненая и никого не трогала. Неприятности сами меня нашли. Что я, медом намазана или какая-то любимая жертва? Полагаю, стоит поведать тебе об оборотнях поподробнее. Что ты знаешь о структуре власти у Вервольфов? Хотя нет, что ты вообще о нас знаешь? Мало чего, призналась я. Тебе одновременно с предложением руки и сердца следовало также предоставить мне справочник по содержанию и разветению оборотней в бытовых условиях. Это будет, кинул Мартифор. Надеюсь, ты знаешь, что власть у нас не наследуется, а завоевывается. И, увидев мой кивок, продолжил. Отсюда, как ты уже догадалась, Текучесть королей у нас огромная. А чтобы предыдущий монарх не пересбрался на второй срок, основной претендент его убивает. А как же тогда Корнификус выжил? Попыталась я казаться несведущей. Незачем мартифору знать, что я в курсе некоторых событий. Я победил отца в битве, а потом сохранил ему жизнь. И теперь, когда отлучаюсь в иные измерения, оставляю его на троне заместителем. Очень удобно, знаешь ли. Я, честно говоря, не хотел быть королем, это папа настоял. Родившись третьим сыном правителя, я надеялся провести обычную жизнь, заботиться о семье, воспитывать детей, может, был бы купцом или парфюмером, или заводчиком редких видов. Я обожаю путешествовать, люблю исследовать, узнавать и создавать что-то новое. Свет, если б ты знала, сколько в мире интересных параллельных измерений есть миры, построенные совершенно противоположным образом, словно антимиры. Там не действуют общепринятые законы. «Об этом мы с тобой еще поговорим», – улыбнулась я. «Не увиливай от неприятной для тебя темы. Что там с твоим политическим положением?» «Оборотни бывают нескольких видов. Это тебе уже рассказали, полагаю. Я вообще смею предположить, что вся известная нори информация уже давно и благополучно перекочевала в твою прекрасную головку. А потому не хлопай так невинно ресницами и не делай большие глаза. На будущее». Наша связь позволяет мне улавливать малейшую фальшь. Равно, как и ты, мою ложь легко распознаешь». «Беспредел!» – возмутилась я. «И не говори!» – согласился Мортифор. «А купе с ошейником верности это вообще концлагерь и земляничка получается. Я прав?» «Мысли тоже читать можешь?» – хмуро осведомилась я. «Ага, скоро, когда связь с тобой наладится». «Блин, с такими темпами ничего личного в душе не останется». И так уже братья шастают в моей голове, когда им вздумается. Теперь еще и Мортифор на эту волну подстроился. Так что там у него за разногласия со своими? Не совсем разногласия. Просто подозреваю, что Руфусы хотят меня свергнуть и поставить своего ставленника. Ты же знаешь, что это очень хитрый и изворотливый клан. Они прекрасные купцы и бизнесмены. А потому у них всегда водятся внушительные запасы золота. Теперь их численность увеличилась. И они борются за влияние. Моя основная армия состоит из гуар и альбусов. Но они постепенно вымирают, особенно альбусы. Им трудно привыкнуть к нашему климату. А разве все оборотни не ютятся на твоей территории? Нет. Мы, так же, как и прочие расы, живем не только на клыкастом материке, но и по всей Геи. В небольших количествах на каждом континенте. Пока люди этого не знают, мы можем спать спокойно. Альбусы испокон веков обитали в суровом холодном климате. Это северные народы нашей расы. Так как никто из жителей Геи не претендует на обитание в ледниках и окраинных землях, эту тайну почти никто не знает. А проживающие там человеческие расы – очень замкнутые и недалекие народы, либо никогда не выходят в свет, либо уже давно сотрудничают с нашими и не выдают секрет. В последнее время наблюдались особенно суровые заморозки и большое число моих родичей погибло. Все реже и реже Альбусы покидают свой дом и идут ко мне на службу в более теплые широты. В результате численность моей армии приблизительно сравнялась с численностью тайной армии Руфусов. В любой момент в стране может разразиться гражданская война. Если меня убьют, отец не сможет удержать престол, и в архивах моего народа возникнет новая правящая династия. Очаровательно! А почему тебе не может помочь Лэри? Лэри – эльф, и для моего народа он в первую очередь представитель другой расы. Мой народ отрицательно воспримет вмешательство чужаков в личную политику. Так война разразится еще раньше, и я потеряю своих союзников. А я чем в этом плане лучше? Я вообще дракон, ваш извечный лютый враг. Ты, как моя жена, автоматически причисляешься к внутреннему кругу. Пусть ты и представитель иной расы, но для оборотней ты будущая мать моих детей, их потенциальной правителей, а следовательно уже своя. Плюс ты, так же как и мы, можешь превращаться в другое создание, а это тебе и так делает гораздо ближе к нам, чем все остальные гуманоидные расы. В общем, если бы Лэри был женщиной, ты бы женился на нем, а так приходится довольствоваться мной, хмыльнулась я. Довольствоваться это слабо сказано. Мартифор поднял вверх палец, пряче в уголках рта лукавую улыбку. У тебя армия укрепилась и с каждым днем становится все сильнее и сильнее. А это делает тебя как супругу еще привлекательней. Очаровательно, вздохнула я. Вот и я о том же, кивнул супруг, стараясь не рассмеяться. Ты уж извини меня за произошедшее. Хотелось договориться по-хорошему. Но когда возникла угроза жизни, я должен был себя застраховать. Как браком? Да. Клятва спасает. Но ведь я даже не знаю, что за статуэтку подложили мне в рюкзак. Но я-то этого не знал. Артефакт слишком могущественный и способен уничтожить рот оборотней на корню. Сама понимаешь, в такой ситуации я не могу просто верить на слово. От этого не только моя жизнь зависит. Ты уверен, что нужно рассказывать это мне? Перебила я собеседника. Но ты же не знаешь, спокойно возразил он. Ну так может лучше и не знать? он ему предложил и я. «Нет, теперь тебе стоит знать. Этот артефакт может активировать только тот, кто несет в себе кровь правящей династии». «Намекаешь, что я оборотень?» усмехнулась я. «Нет», качнул головой Вервольф. «В твоих жилах течет моя кровь». «Оборотни неспроста держат способ исцеления в секрете и требуют у поручителя жизни. Мы возвращаем души с грани с помощью собственной крови и жизни» и те, кому мы дали свою кровь, обретают над нами огромную власть. Прям как драконы, изумилась я. Да, в этом плане мы очень похожи, согласился Мартифор. Мы тоже не можем убить исцеленного, не можем причинить ему вреда, в то время как тот способен всадить нож нам в сердце. Когда ты сбежала с золотым волком, я сначала подумал, что ты все подстроила, чтобы уничтожить наш род. И суд, и собственную смерть, ехидно хмыкнула я. «Это все можно легко просчитать», – спокойно парировал собеседник. «Нори в отчаянии несет тебя к оборотням, как единственным компетентным целителем. Я беру за это дело и открываю путь к своей спальне, где хранится артефакт. добавок ко всему делюсь собственной кровью. Кольцо у тебя уже есть, а остальное дело техники. Изящно и естественно. Никаких подозрений, просто случайность». «Но для чего мне ваша смерть, ты не подумал?» – опять возмутилась я. На свете множество предсказаний, чего мне слепо верить в это. В ярости дракона есть плохое свойство затуманивать мозг. Я просто не мог логически мыслить. И тогда мне казалось вполне реальным то, что ты хотела избавиться от извечных врагов или на худой конец просто отвязаться от столбиков. Кстати, о них, — встрепенулась я, — что теперь делать будем? А ничего, — обворожительно улыбнулся Мортифор. Видишь ли, Брак подразумевает наличие детей. И потому, если оборотень женится на той, что пометила его территорию, то таким способом он дает ей пожизненное обещание и гарантию исполнения проклятия, вследствие чего временные рамки перестают действовать. Это самый надежный способ отсрочки. «Я не предлагал тебе его раньше, так как вряд ли бы ты согласилась. Если ты кого-нибудь любишь», – вдруг тихо произнес оборотень, то когда моя ситуация более-менее наладится, и я перестану бояться кинжала в спину, я тебя отпущу, обещаю. А не жалко терять такую выгоду? Буду жалеть не о выгоде, а о расставании с тобой. Грустно улыбнулся оборотень. Ты мне все-таки нравишься. Поэтому не думай, что я не воспользуюсь подвернувшимся мне шансом. Ну да, где еще удастся заблочить такую армию, проворчала я. У меня, как ученого, есть еще мечта – посмотреть на результат скрещивания оборотня и дракона в несколько ином сочетании, когда дракон женская особь, а обороти мужская, спокойно заметил Мартифор. И не просто посмотреть, я бы с удовольствием его воспитал. И ни одного, в то тон ему, решил ответить я. Естественно, фыркнул Мартифор, как минимум штук пять для начала. Вот это да! А я-то думала, что вся наглость этого мира досталась пополам нам с виком. А оказалось, мы всего лишь в очереди за этим нахалом стояли. Ну да, вскрытие покажет. Мартифор, не не смутившись моего взгляда, спокойно повернулся к окну и пригубил вино из бокала. Может, спустимся в зал и поедим? Спокойно предложил он. Мой желудок радостно взвыл, полностью одобряя новоспеченного мужа. В принципе, перекусить хорошая идея. Мартифор как раз ворвался к нам посреди трапезы и с едой как-то не заладилось. А возвращаться за едой в свой номер не имеет смысла, потому как, братья, полагаю, на нервной почве уже давно все прикончили. Я кивнула и молча приняла протянутую руку. Открывшаяся дверь едва не прибила скучковавшихся под ней любопытных оборотней. Даже солидный зрелый воин, раздававший до этого всем оплеухи, устроился третьим слоем. Наше появление они восприняли довольно настороженно и удивленно, все-таки мы друг друга не убили, что уже само по себе странно. В обеденном зале было людно. Туда-сюда сновали вертки-официантки, разнося подносы с едой. Шумно отмечали какой-то праздник гномы. Тихонко пили в другом уголке купцы и начальники караванов, заедая вино жареными свинными ребрышками с картофелем. Скромненько ели в противоположном конце зала худенькие благородные барышни. Их честь и сохранность блюли суровые плечистые телохранители, в роду у которых, подозреваю, не обошлось без опоротней. Но даже на их фоне свита Мортифора казалась динозаврами. При их приближении люди непроизвольно вжимали голову в плечи и старались слиться с окружающей средой. Мы с Морти шли чуть поодаль, и, как мне казалось, не слишком выделялись из толпы. Супруг со своим двухметровым ростом еще мог сойти за человека. Я же вообще не представляла никакой опасности. «Ошибаешься?» – шепнул мне на ухо спутник, снова прочитав мои мысли. «Если ты заметила, на тебя даже головорезы вон в том темном углу стараются не пялиться. Интуитивно они сочли тебя куда более опасным противником, чем всех нас. Бред! Это только потому, что ты со мной!» «Ну-ну! Лиса тоже красивая да пушистая. Вот только куры не обольщаются!» Тихо заметил супруг. Мы сели за освободившийся столик у стены и заказали еду. Охрана расположилась поодаль. Витька с Нори поблизости не наблюдались. Странно, неужели они сыты? Откинувшись на спинку стула, я закрыла глаза и попыталась расслабиться, сосредоточившись на звуках таверны. В характерном стуке ложек от деревянной миски, грохоте дубовых чарок о столешницу, скрипе мебели, скрежете отодвигаемых стульев, Переругивание страпезников, повизгивание официанток, которых щипали за выступающие части, все это сливалось в единый коллективный гамм, перекрывающий шум грозы на улице. Вдруг входная дверь громко хлопнула, ударившись о стену. Я резко распахнула глаза и увидела сгорбленного промокшего путника в темно-сером плаще, по которому ручьями стекала вода. Позади нежданного пришельца в открытом проеме сверкала молния, и грохотал гром. Все окружающие примолкли и с удивлением посмотрели на вошедшего. Тот сразу сориентировался, закрыл дверь и откинул капюшон. «Фу!» – выдохнул он. «Ну и погодка! Давно не бывало такого ненасти. Видно, драконы свадьбу играют. А, куська!» «И не говори!» – подтвердил один из коренастых бородатых мужиков за соседним столом, приглашая вошедшего присоединиться. «Со времен последней свадьбы такого ненасти не бывало!» Промокший пришелец шустро обогнул зал, оставляя позади себя небольшие лужицы и плюхнулся на стул. О чем они, удивилась я, глядя на Мартифора. Понимаешь, улыбнулся оборотень, испокон веков клятвы, заключаемые между сильным и миросивом, сопровождаются колоссальным выбросом энергии и, как следствие, сильным ненастьем. Чем сильнее магические способности, вступающих в брак, тем хуже погода, так как драка обладают Наибольшим потенциалом и редко кому дают клятву, кроме брачной, то в народе есть примета. Если на дворе гроза или ураган, то это драконы свадьбу играют. Самое смешное, что они правы, вздохнула я. Так не на пустом же месте примета возникла, улыбнулся супруг. Если не возражаешь, после ужина я бы хотел еще кое-что обсудить с тобой. Не проблема, кивнула я и принялась за только что принесенное блюдо.